489 ноября 27. Самость есть явление психофизиологического порядка. Когда человек думает только о себе и занят только собою, и все дела и поступки и мысли его направлены от себя и к себе, то и сознание его заключено и крепко привязано к тем его оболочкам, в которых заключена его личность, его временное и смертное существо. Смертная личность – заключена в его физическом, астральном, тонком и ментальном телах, которые все последовательно умирают и сбрасываются духом. Когда все интересы и чувства человека сосредоточены в них, то вместе с ними умирает его личность, и не остается ничего, в чем бы сознательно могла проявиться жизнь человека после освобождения от всех этих смертных оболочек. Если в высшей, сверхличной триаде в течение жизни земной не отложен накопление элементов неприходящего, то сознанию нечем и не в чем себя выявлять. Ярая личная жизнь самости уявляется в проводниках, вместилищах личного начала. Когда человек думает не о себе, но о других, и начинает жить с интересами, выводящими его за пределы его личности, он выходит из своих оболочек, и пребывает ней их, отрываясь от них и перенося свое сознание за границы круга, очерченного каждой из оболочек, составляющих его личности. Жить жизнью сверхличной, жить интересами других людей, коллектива, общества, государства, всего человечества, значит вырваться из аурического яйца личности и коснуться области явлений сверхличных. Самая система ограничена что заключена как в темнице в своих оболочках, замыкая собой сознание в круг всех ограничений, которые обусловливают уявление личного начала в человеке. Личность и индивидуальность различаются между собою, как свет и тьма, свобода ли рабство, жизнь или смерть, конечность и беспредельность. Жить для себя и собою — значит обречь себя смертью и уничтожению, ибо смертны все оболочки, в которых может уявляться жизнь личности. Жить вне себя, вне интересов своих, жить ради других, ради общего блага, значит, бессмертие свою утвердить на земле и в мирах, накапливая тем самым и утверждая элементы неприходящего в микрокосме своем. Дух, конечно, не умирает, какой бы жизнью ни жил человек но если отложение сверхличного порядка не накоплено в чаше, то сбросив все смертные оболочки дух не будет иметь того из чего складывает сознательное бытие на том плане надземного мира где проявляется бессмертная триада человек предположим что некто любил хорошо есть и пить хорошо одеваться любил комфорт и удобство легкой беспечной жизни что все его интересы были ограничены условиями земной жизни и заключались лишь в том, чтобы удовлетворять желание тела, что вся активность его сознания была сосредоточена в его низших оболочках, чем может жить он и как, когда то, в чем он жил, перестанет его облекать. Не будет желудка, который можно наполнять яствами, не будет тела, которое можно будет холить, оберегать и облекать в модные костюмы. Не будет ничего из того, чем он жил на земле и тесно был связан с землею. Он жил для себя и собою, но то, чем он жил и для чего, перестанет существовать. Чем же жить и как? Он умер, но народ, которому он принадлежал, продолжает существовать. он никогда не жил интересами своего народа, и потому сознание его не будет иметь частью в жизни этого народа и интересами всего человечества и идеями общего блага он тоже не жил никогда, так что и в этой области ему ничего не остается. Погрузив себя в личное и служа самости, он тем самым обрек себя смерти, ибо, конечно, и смертная и личность, и самость, но бессмертная область жизни сверхлична. Когда владыка сказал «я в вас», бессмертие свое утверждал формулы этой. Любовь к ближнему, к человечеству, является принципом, утверждающим, прежде всего, жизнь и бессмертие духа, утверждающего в себе эту любовь, путем выводящим сознание за пределы круга обреченности, очерченного личностью и самостью человека. Правильно будет сказать, что любовь — это жизнь, а эгоизм — самость, личность, смерти Бессмертен тот, кто живет не собою, но для других».